Глава 11. Когда Ромка часам к одиннадцати дня добрался наконец до дома дяди Балиса, горожина на месте не оказалась. Мальчик хотел рассердиться, но это ему не удалось. Уж очень много приятного сказал ему в правлении председатель колхоза. Даже вечно недовольный бухгалтер пробурчал. Некоторым взрослым не мешает поучиться у этого малыша. Теперь дядя Роберт велел Ромке хорошенько обмозговать. Как лучше принять заводских комсомольцев, Сколько автомашин потребуется ударным пионерским отрядом в воскресенье? И доложить завтра на заседании правления колхоза, которое соберется специально для этого. Но куда все-таки делась Грожина? Мальчик прокричал кукушкой. Ку-ку-кук, ку-ку-ку, ку-ку-кук. -ку -ку -ку -ку -ку -ку -ку". Такой они установили сигнал. Ответа не было. Ромка подошел ближе к дому и тут все понял. На дверях висел замок. Дядя Балис ушел. А Гражина, конечно, последовала за ним. «Балда!» – обругал себя Ромка. Нужно было предусмотреть это и договориться об условных знаках. И почему обычно запаздывают важные мысли. У всех или только у него. Мама, например, говорит, что он сперва делает, а потом думает. Сам он считает наоборот. А на деле выходит ни по его, ни по маминому. Словом, сложная проблема. Мальчик направился к школе. Напрямик, через орешник. До да чего хорошо продираться сквозь кусты, когда каждая ветка норовит хрестнуть тебя по лицу. А ты смело вступаешь с ними в бой. Нападаешь, защищаешься и снова нападаешь. Будто и впрямь вступил в сражение с полчищами врагов. Вот только постепенно сбиваешься с прямого пути и выходишь из кустарника далеко от намеченного места. На этот раз Ромке удалось выйти прямо к школьному забору. Правда метров на 30 левее потайного хода, но это сущий пустяк. Сейчас он раздвинет доски и... Доски не раздвигались. Гвозди лежали у него в руке, а доски не с места. В чем дело? Впервые за два года Ромка не мог воспользоваться своим лазом. А потайном ходе знала одна гаражина, больше никто. Неужели она рассказала о нем кому-нибудь? Войдя во двор, Ромка сразу понял, кто забил его лаз. Старшеклассники ремонтировали забор, укрепляли столбы, заменяли сгнившие доски новыми, прибивали покрепче старые. Они, конечно, не помышляли насолить Ромке. «Ромка пришел!» – закричал один из малышей, которые возились на опытном участке. Начальника штаба сразу спросили, когда будет организован ударный октябрятский отряд для работы на корабельном кладбище. Он попытался уйти от ответа, но не тут-то было. Октябрята были совершенно уверены, что без них никак нельзя обойтись. И Ромке пришлось дать честное пионерское слово, и еще поклясться головой осьминога, что отряд будет создан завтра же. Ну и книжку я читал. С трудом дождавшись паузы, восклицает мальчуган с толстым круглым лицом. Интересную? конек горбунок. Читал? Нет. Мальчуган в восторге. Сам Ромка не читал, а он читал. А ведь Ромка по общему мнению знает все. Ромас! С криком влетает во двор взъерошенный мальчуган лет десяти. А я тебя повсюду разыскиваю. Гражина сказала, найдешь краб твой. Слушай. Отозвав Ромку в сторону, переходит он на шепот. «Велела передать. Пошла гулять к маяку. С одним знакомым. Я тебе слово в слово. а? Говорит, знакомым, а гуляет одна. Ха! Ромка быстро прикинул. От школы до маяка километр три. Полчаса ходу на третьей скорости. «Салют, ребята!» Не объясняя причины своего ухода, Ромка мгновенно исчезает. Позади остался развилок, откуда тропинка кратчайшим путем ведет к корабельному кладбищу. Закончились заросли «Орешника». Теперь справа и слева от полевой дорожки тянутся изумрудные полотнища лугов. Ромка бежит так быстро, что ветер свистит в ушах. «Что же могло привести дядю Балиса на маяк?» – напряженно думает он. Высокая белая башня маяка, застекленной верандой наверху, стоит среди дюн, далеко выступающего в море мыса. Мыс этот похож на рог какого-то огромного животного. Поэтому и назвали его «Жуведрос Рагас». В нижнем этаже маяка прежде жил смотритель. Из его комнаты витая металлическая лесенка вела в верхнее помещение – где был установлен сильный ацетиленовый фонарь. Каждый вечер смотритель зажигал его. Маяк светил в любую погоду, помогая ориентироваться в море кораблям. Светит он и теперь, но только сильнее и ярче. Вместо ацетиленового фонаря на маяке установлен электрический, который работает автоматически. С наступлением сумерек специальное устройство включает свет, а утром, когда земля прощается с ночью, выключает. И теперь никто уже не живет на маяке. Лишь изредка приходит сюда катер со смотрителем-электриком. Это новая специальность на побережье. Один человек обслуживает много маяков. Приедет на Жуведрос Рагас, проведет там денек-другой, все почистит, наладит и в путь, к следующему маяку. Сын! Как всегда неожиданно осенеет Ромку. Он прячет на маяке сына. Ромка уже не бежит, а летит. Он задыхается, пот заливает глаза. Но вперед, вперед! Справа вырастает большой холм. На его крутом склоне отчетливо виднеется черная жерло пещеры. Той самой, где предполагало найти стоянку первобытных людей. Дорожка снова ныряет в кустарник, и Ромка почти сталкивается с кряжистым рыбаком. «Дядя Балис!» «Здравствуйте!» Опешив от неожиданности и задыхаясь, с трудом выдавливает мальчик. «Носит нелегкая!» Угрюмо ворчит тот, и не ответив на приветствие, удаляется широким шагом. Ходит он немного в развалку, как все рыбаки. Ромка растерянно глядит ему вслед, но тут из кустов высовывается рука. Сильный рывок, и мальчик, зацепившись ногами за ветки, падает в орешник. «Ударился?» шепчет над духом Гражина. Ты. Не сразу приходит в себя мальчик. Я. А я решил все. Фашист. Выследил и напал. Ромка еще бледен, но говорит нарочито бодро. Словно и не испугался вовсе. Поднялся, отряхнулся. Боялась эта-то глянется. Оправдывалась между тем грожина. Стоишь, глаза выпятил. Выпятишь тут. Я понимаю. Ничегошеньки ты не понимаешь. Он уходит, а мы разговоры разводим. Ребята вышли из кустов. Далеко впереди виднелась широкая спина рыбака. В руках он что-то нес. Сумку или мешок. «Пришли мы к маяку», – торопливо рассказывает Грожина. «Думала, ключ у него есть, а сына он в середине прячет». «Ну, ничего подобного. Не может быть». Ромка так тверд в своих предположениях, что готов спорить с Грожиной. «А ты там был?» – недоумевает она. «Нет». «Тогда зачем языком мелешь?» «Ладно уж». На маяк даже не взглянул. Будто и нет его. Вышел прямо к берегу, за мыском, где море клином врезается. «Знаешь?» «Знаю. Рыбаки это место тихим называют. Дальше». Забрел он по колено в море и стал что-то в воде высматривать. Смотрел, смотрел. Потом вытащил кол. А за колом потянулась веревка. А за веревкой мешок, что ли? И? Ромка как туго натянутая струна, как тетива от лука. Рыба у него там. Живая. Тьфу! В сердцах сплюнул мальчик. Он ожидал услышать не весь что, а тут рыба. Переложил в сумку рыбин 10 и пошел обратно. Все. Ворует, значит? Что ты говоришь? Точно, у колхоза ворует. Прежде до дяди Роберта со многие рыбаки так поступали. Возвращаясь слово прятали часть рыбы для базара, только давно уже этого нет. Клянусь головой осьминога. Следуя за старым рыбаком, Ромка и Гражина вышли на главную улицу поселка. Заметив, что дядя Бали скрылся в дверях продуктового магазина, Ромка кивнул Гражине. Она сразу поняла, не мешает узнать, какие покупки сделает рыбак. Едва Гражина ушла, на улице появилось несколько ребят из Ромкиного класса. И почему это друзья всегда объявляются в самое неподходящее время? «Здорово! Как съездил? Привет! Куда пропал?» Посыпались вопросы. Пришлось снова рассказывать о поездке в город. Друзья без конца прерывали его, одобрительно хлопали по плечам, спрашивали подробности. Ромка говорил, а сам не спускал глаз с магазина. «Вот вышел дядя Балес, вот и Гражина». «Неужто пойдет сюда?» «Нет». Сообразила, что рыбака нельзя упускать из виду. Двинулась за ним. «Ты молодчага, Ромка! Наша закалка!» Единодушно решили друзья. «Как будем действовать дальше?» «Завтра собирается штаб в девять утра». В Ромкином голосе сразу появились командные нотки. Пятрос отвечает за сбор членов штаба. Викторас вызовет председателей отрядов. Остальные в резерве, ясно? Ясно, ответил за всех пятрас. К 12 часам нужно все решить. Почему к 12? В 12 заседание правления колхоза, специальное, мой доклад. Ух ты! Ромка горделиво выпячивает грудь. Но быстро спохватывается. На ум почему-то приходят слова дяди Робертаса, словно невзначай сказанное им сегодня утром. Отец твой парень был на редкость скромным человеком. Игрожина поссорилась с ним после большого сбора из-за того, что он нос задирал. «Расскажу направление обо всем, что решит завтра штаб», – поспешно уточняет Ромка. «Ну, пока». «Уходишь?» – удивляется Пятрас. «А мы загорать, к старому доту. Пошли». Предложение заманчивое. Возле дота, который фашисты построили во время войны у входа в реку, удивительно мягкий и мелкий песок, как пух. Ромка может часами наблюдать за ним. Мальчик открыл, что песок всегда в движении, даже когда совершенно нет ветра. Ромке порой кажется, что в глубине земли беспокойно ворочается сбоку бок могучий великан. И потому волнуются, переливаются на поверхности песчаные реки. То текут тончайшими едва приметными струйками, то срываются сыпучими водопадами, то обрушиваются целыми пластами. Дела, не могу. Чтобы избежать дальнейших расспросов и уговоров, Ромка повернулся и зажигал прочь. Потом он долго, ему показалось бесконечно, скучал в одиночестве у дома дяди Балиса. Гражина, сообщив, что рыбак купил в магазине две буханки хлеба и три банки мясных консервов, отправился обедать. А Ромка валялся на траве и ждал, когда наконец отправится к сыну дядя Балис. Но тот не торопился. Затопил печь. Мальчик уловил запах жареной рыбы. Ромка едва поспевал глотать слюнки. Спасибо Грожине, догадалась захватить из дому кусок хлеба с салом. Стали скучать вдвоем. Это было ничуть не интереснее, чем в одиночку. Минута за сто кажется, а то и больше. Бывает же, говорить не о чем и все. Наконец дядя Балес вышел из дому с сумкой в руках. Даже издали было заметно, как круто вздут ее бока. Рыбак сразу свернул к корабельному кладбищу. Ребята осторожно пробирались следом. Солнце уже ушло на покой, и кладбище быстро окутывали сизые сумерки. Между судами они сгустились до черноты. Казалось, там притаилась сама ночь. Притаилась и ждет лишь момента, чтобы накрыть своими крыльями всю бухту. Дядя Балес направился к двум большим пароходам, стоявшим плотно друг к другу. По доске забрался на один из них и исчез словно провалился. Ребята притаились под высокой пароходной кормой, ржавой глыбой, нависшей над берегом. Идти на судно было нельзя. Каждый шаг отдавался, гремел в нем, как в пустой бочке. «Слушай», – сдавленно прошептал Ромка. В эту минуту их уши превратились в звукоуловители, и не зря. Откуда-то, словно из-под парохода, до ребят донеслись голоса. Но разобрать слова было невозможно. Они сливались, путались друг с другом. Так продолжалось недолго. Потом на пароходе забухали шаги. «Не одного человека, а двух». Вот они остановились над головами ребят. И глухой голос, голос человека, которого старый рыбак называл Вацисом, произнес. «Подвел ты меня, старый, подвел». «Да я же говорил тебе», – залебезил дядя Балис. «Что говорил?» «Что?» «Испугался, торопился от меня избавиться. Вот и указал на первую попавшуюся посудину. А на ней только и плавать, что к утопленникам на дно морское». «Не знал, богом клянусь. Трюм у звездочки показался мне сухим». «Старость?» – бормотал рыбак. «Хватит тебе соловьем разливаться!» «Зато устроился ты, с надежно!» «И на том спасибо!» «Только не затем я сюда из Сибири ехал, понял?» «Как тут не понять? Все понял!» «На завтра мне жертвы хватит, а послезавтра не приходи, в город махну!» «Может, кого из старых дружков встречу!» «Ты бываться с поосторожней!» Снова залебезил дядя Балис. «Еще узнают!» «Ишь, какой заботливый!» «Так я о себе еще больше забочусь! Шагай!» «Жду через пару деньков в это время!» Приду, непременно приду. Заскрипела, закачалась доска. Рыбак сошел с парохода, прошел немного берегом, затем резко свернул в сторону. Гражина хотела сразу идти следом, но Ромком молча удержал ее. Они двинулись с места только после того, как на пароходе забухали и смолкли где-то в глубине шаги.